Глава третья. 10 мая 1385 года. Москва. Шел десятый день третьих Олимпийских игр. Первые игры прошли в 1377 году, вторые в 1381 году, то есть Дмитрий перенес практику повторения игр раз в четыре года, подав это через христианский канон. Три игры каждые 12 лет. Ведь 3 и 12 были очень значимыми числами в христианском мистицизме и символизме. Участников приехало видимо-невидимо. Популярность игр постепенно возрастала. Даже рост международной напряженности не смог помешать желающим. Все-таки значимых и пышных развлечений не было больше нигде. Атлеты и их команды, торговцы и промышленники, богатые зеваки и просто шпионы. Густая каша из людей, прибывших со всех уголков Евразии, от Иберии до Империи Мин. Казалось бы, глупость. Зачем в преддверии большой и сложной войны пускать к себе домой такую массу вполне легальных шпионов? Но на то и был расчет. Даже возня вокруг ликвидации заговорщиков, убивших его дочь и внуков, прекратилась еще в 1383 году. «Основная идея — придание минимума значимости делам Сигизмунда и Владислава. Какая война! Вздор! Вы посмотрите, какую оранжерею для зимнего сада я построил!» — говорил император, указывая на особняк с обширным остеклением, двойным стеклопакетом и водяным отоплением. И все ахали. «Столько стекла! Столько стекла! Прозрачного!» «По XIV веку...» Одно только стекло с этой оранжереей тянуло на немаленькое состояние, а Дмитрий его для каких-то там сорняков выделил. Большинство окружающих людей воспринимало подобные вещи как причуды безмерно богатого человека. Мало кто из них обращал внимание на то, что эта оранжерея держалась для биологического факультета Московского имперского университета и использовалась не столько для демонстрации богатства монарха, сколько для научно-исследовательских целей ведь в ней постоянно возились учащиеся и их преподаватели. Другой стороной у данной демонстрации богатства было то, что по оранжереи водили экскурсии за деньги, собирая немалые средства. Под стать оранжереей были и новые торговые ряды в западном пригороде. На вид безумно дорого, но на деле практичный аспект преобладал, хоть и завуалированно. Фактически, Дмитрий создал полноценный торгово-развлекательный центр для состоятельных людей со всей Евразии. Кое-что перепадало и беднякам, вход-то был бесплатный, но клубившиеся вокруг Москвы стайки купцов наконец-то обрели свой храм под стать делам. И таких игрушек хватало. Дмитрий старательно имитировал головокружение от успехов, занимаясь совершенно на первый взгляд ненужными вещами в контексте надвигавшейся войны. А там было чего бояться. Сигизмунд и его союзники быстро и слаженно проводили модернизацию своих вооруженных сил. Да, все было далеко от завершения. Но, по сведениям Дмитрия, до 70 тысяч легкой пехоты уже имелось в их руках. Пекинеры, алибардисты, лучники, арбалетчики и прочее, прочее, прочее. К счастью, практически без доспехов. Сверх того, порядка 10 тысяч кавалерии, преимущественно легкой, По сути, коалиция центральных держав ждала только пушек, работа над которыми шли ни шатка, ни валка. Лихо взявшись, епископы и архиепископы Священной Римской империи быстро увяли, переведя дела в категорию «работа ведется». Собственно, только это и сдерживало Сигизмунда от начала вторжения в Россию. В то же время Венеция оказалась связана в Ближнем Востоке интересами Иерусалимского царства, ведь мамлюки наконец-то замирились промеж себя, признав власть подросшего Али II Аль-Мансура. Али II Аль-Мансур Алауди, 1367 года рождения. Сын убитого султана Шабана II Аль-Ашрафа из династии Бахритов. В реальной истории был убит в 1382 году, в возрасте 15 лет, в ходе дворцовых переворотов. В реалиях книги из-за падения в 1379 году Баркука и партии черкесских мамлюков он выжил и к 1385 году смог утвердить свою власть, став компромиссной фигурой для многих. После чего резко вспомнили об обиде, что им нанесли в 1379-1380 годах и желали реванша. С одной стороны мамлюки, с другой османы и прочие малазиатские силы. С третий Тимур, который чего-то выжидал, старательно не влезая во всю эту возню. Вот и выходило, что союзники Дмитрия по уши увезли в проблемах, не имея никакой возможности открыть второй фронт, в случае чего. Из ключевых действующих лиц не договорились только Тимур с османами, да кое-какая массовка в лице Ганзы, Генуи, Молдавии и Валахии. Дмитрий пытался расстроить эти попытки выстроить против него обширную коалицию, Но умение делать бизнес и воевать в нем сочеталось с совершенной косолапостью в вопросах классической дипломатии. Особенно тогда, когда он не мог говорить с позиции силы. Поэтому все попытки хоть как-то помешать, только усугубляли дело. Настолько, что лучше бы он и вовсе носа не совал. Дольше бы возились.